Крим. Будучи наслышанным о том, что различные институты платят не только за поставляемые ресурсы, но также и за информацию про различных тварей, которые могут представлять какую-либо угрозу для разумных, я отлично понимал, что мне необходимо попытаться собрать и ее как можно больше. Учитывая то, что подставлять свою голову под различные сканеры и сенсоры, чтобы создать базу знаний не собирался, я понимал что для этого мне тогда нужно использовать переносной прибор для сканирования. Получив сканированную информацию, которую можно было дополнить своими комментариями, рано или поздно я смогу собрать своеобразную базу про местных монстров. И такая база знаний тоже будет стоить денег. Конечно, не так дорого, сколько бы заплатили мне за базу знаний колониста, но и такие данные стоили бы недешево. Я это все понимал. И поэтому намеревался выследить находящихся по соседству самых невероятных тварей, каких только смогу найти. Тем более, что мне тоже было интересно в последнее время обнаружить тех тварей, которые могут представлять для меня хоть какую-то угрозу. Совершенно неожиданно для себя я обнаружил, что буквально в полудне ходьбы от моего логова находится логово еще одного кхаруза. И хотя эта тварь была помоложе, чем тот, которого я уже убил, Но клыки у него тоже были приличного размера. Именно этим я и намеревался воспользоваться. Так как все-таки считал, что два меча это слишком мало. Тем более, что у меня как раз заканчивался солнечный период. Так что буквально те два дня, которые мне оставались, могли дать возможность либо собрать информацию про эту тварь, либо добыть нужные для меня ингредиенты. Приблизившись осторожно к расщелине, где пряталась эта тварь, совершенно неожиданно для себя я заметил что-то странное. Из расщелины вышел гуманоид. Но так же не бывает. Этот гуманоид отличался тонкой и стройной фигурой, а также и невысоким ростом. Присмотревшись к нему, я с некоторым удовлетворением заметил, что это явно девушка. Ее, несмотря на довольно технологичный скаф, выдавала фигура. Проблема скафа в последних поколений гражданского направления как раз была в том, что они были слишком обтягивающими, и это меня удивило больше всего. Ведь присмотревшись к ее защитному скафу, я выяснил то, что это действительно какая-то гражданская модель. Что за глупость? Зачем на этой планете кто-то с подобным оборудованием? Это же смертельный приговор самому себе. Движения этой девушки, которые были неуверенными и растерянными, дали мне понять, что она действительно не осознает всей опасности ситуации, в которой оказалась. Я даже не успел ничего предпринять, как она шагнула в кусты, которые были знамениты тем, что парализуют тех, кто делает подобную глупость. Это была обычной реакцией этого растения, которое было предназначено для самозащиты от травоядных. Таким образом растение просто защищало себя. А травоядная, которая к нему приблизилась, становилась легкой добычей для хищников, которые отлично знали опасность близости этого растения. Как я и предполагал, гражданский скаф оказался недостаточно бронированным. Шип, который использовал куст для своей защиты, вполне спокойно пробил его. Судя по тому, как девушка начала судорожно пытаться что-то достать из своеобразного рюкзака, видимо, она пыталась защититься от этого укола. Подумав об этом, я тихо усмехнулся. Это глупо. Так как этот яд, хотя и не убивал, но антидот против него, автоматические системы выработать просто не смогут. Ведь для этого нужно проводить всестороннее изучение этого яда. А где она здесь это сделает? Судя по тому, как девушка упала, ей так и не удалось обезвредить этот яд. Тяжело покачав головой, я понял, что мне нужно будет ее отсюда забрать. Но ну не бросать же ее здесь!» Но как только я высунулся из своего укрытия, из расщелины вслед за беглянкой вынырнул и змей, Кхаарус, которого я искал. Видимо, она каким-то образом умудрилась его побеспокоить. Это было совсем уж глупо с ее стороны. Воспользовавшись тем, что молодой харус попытался устроить над ней едва ли не пляски с бубном, демонстрируя всем свою силу и могущество, Я подбежал к нему со стороны спины. Это было не слишком сложно, так как я теперь чувствовал то, как он ощупывает вокруг себя территорию в поисках добычи. Так вот, я был всего лишь камнем, который катился с горы, а значит мог двигаться так, не проявляя к нему никакой агрессии. Но я ведь не собирался никому вредить. Ну и что, что я замахнулся мечом и единым ударом отсек ему голову? Главное, что я при этом не демонстрировал каких-либо побочных эмоций. Когда голова, которую я отрубил, упала, я с некоторым содроганием посмотрел на девушку. Голова упала буквально в паре метров от нее. Интересно, что бы с ней было, если бы эта бронированная часть тела монстра рухнула на нее с высоты почти в пять метров. Явно бы обычным переломом костей она бы не отделалась. Тяжело вздохнув, я понял, что мне сейчас нужно быстро разделать тушу врага, забрать нужные для меня ингредиенты и броситься бежать. Причем бежать мне придется с этой девчонкой на плече. Конечно, кто-нибудь бы сейчас постарался рассказать мне о том, что мне нужно делать дальше. Сначала осмотреть территорию, найти причину ее появления здесь, а ничего такого, что тучи уже появились на горизонте. Ничего в том, что по соседству появились все эти трупоеды, которые надеялись полакомиться свежатинкой. Ничего подозрительного в этом не видите? Вот я вижу. И рисковать здесь оставаться, чтобы попасть в передрягу, я не собирался. Поэтому, упаковав голову монстра, а также и нужные мне ингредиенты, я закинул на плечо девушку, которая неожиданно для меня оказалась достаточно легкой, и бросился бежать. Время меня уже поджимало, и по соседству я уже слышал шуршание камней, которые двигали лапы различных падальщиков. Что поделать, но запах пролившейся крови они очень хорошо чувствовали. Я это знал не понаслышке. И поэтому мне нужно было спешить. Конечно, девчонку эту можно было бы и бросить. Во-первых, ее никто не просил сюда приходить. Во-вторых... Кто ее назовет умной, если она решила на этой планете использовать гражданское оборудование? В-третьих, прежде чем высаживаться на эту планету, нужно было озаботиться о том, чтобы обнаружить место, где можно это делать. Все эти три пункта говорили о том, что девчонка появилась здесь абсолютно случайно. Но не верю я в такой идиотизм разумных, проживающих в Содружестве. Не верю. А значит, у нее должна была быть какая-то веская причина, для подобного глупого поступка. Как я и думал, дождь начался раньше, чем я добрался до своего укрытия. Так что последние метры мне пришлось пробежать уже под довольно промозглыми и холодными струями ливня. Естественно, что подобное мне не добавило хорошего настроения. Ведь из-за этой девушки, которая по какой-то собственной причине попала на эту планету, я едва же тоже не пострадал. Кто знает, какие монстры выходят на охоту под этим ливнем. Старик-наставник говорил мне о том, что на этой планете безопасных мест практически нет. Точно так же, как нет безопасных сезонов. Он это утверждал по той причине, что даже в сезон дождя один раз столкнулся с монстром, который пытался пробраться в логово. Может быть, этот монстр пытался просто найти себе убежище от дождя. А может быть, он и ходит под дождем, как будто так и должно быть. Я не знал ответа на этот вопрос, да и мой наставник не знал его тоже. Именно поэтому я отлично понимал то, что вариантов у меня нет. Кроме того, у этой девчонки тоже нет варианта. Теперь она моя гостья. Если она находится на этой планете случайно, то так уж и быть. Ее можно будет попытаться позже доставить до того самого аванпоста. Оказавшись на его территории, девушка сможет связаться со станцией и отправиться на нее, так как прислать челнок за ней они явно смогут. Единственной проблемой для нее было то, что теперь придется провести со мной вместе два месяца сезона дождей. Подобное знание не улучшало мое настроение, так как я привык жить один, и поэтому присутствие разумного, который мог как-либо вмешиваться в мою жизнь, меня сильно расстраивало. «Нет, не подумайте. Ведь со мной раньше жил наставник. Тот самый наставник, который когда-то спас мне жизнь. Ведь я отлично понимал, что он это сделал не только ради себя и каких-либо своих собственных целей. Но он это сделал. В данном случае я чувствовал к тому старому креату уважение. А что я мог чувствовать к этой девчонке? Явно ничего хорошего, что могло бы заставить меня ее уважать». Тем более, что-то, что она сделала, кроме как глупостью и сумасбродством, не назовешь. Теперь ей еще придется валяться около суток, прежде чем пройдет действие нервно-паралитического яда. Ну и пусть валяется в своем этом гражданском скафе, который я не мог открыть. Ведь нейросети у меня так и не было. А этот предмет был явно довольно технологичным для подобного. Честно говоря, я даже не понимал того, зачем подобные вещи изготавливают только для управления именем нейросетью. Ведь если носитель вот так же потеряет сознание, то подобный предмет просто невозможно будет открыть, и его хозяин станет недоступен для внешнего воздействия. Возможно, это и хорошо, но, например, в этом случае, когда она подверглась нападению хищника и могла быть ранена, ничего хорошего в подобной блокировке не было. А вдруг ее организм не справится с нейротоксином, и она так и останется лежать парализованной. Что мне тогда с ней делать? Тащить в таком бессознательном состоянии на аванпост? И что они там с ней делать будут? Нет, конечно. Я не спорю, они могут ее забрать и, возможно, даже вылечить. Только вот тащить ее на себе до да, ванпоста мне категорически не хочется так как кроме нее я должен буду тащить на себе еще и мобильный холодильник с ингредиентами, которые я раздобыл. А он тоже, знаете ли, не сильно легкий. Внимательно посмотрев на бессознательную девушку, я задумчиво крякнул, так как понял, что до тех пор, пока я не знаю, чего от нее ожидать, мне нужно спрятать некоторые вещи. Например, тот самый холокрон с знаниями мастера Арахнида, который старый наставник просил сохранить в тайне. Кто знает, может быть, она знает, что это за предмет и почему его нужно хранить в тайне. Наставник меня просил никому про него не сообщать, то она явно не тот, с кем я могу быть откровенен. Поэтому я постарался спрятать все, что могло хоть как-то навести ее на мысль о том, что здесь скрывается какой-то изгой. Оружие старика осталось висеть на стене, вместе с моим оружием. Знаете, удобно, когда на стене висит оружие. В любой момент можно подскочить к нему и, выхватив его, применить. Кто-то наверняка бы сейчас сказал мне о том, что ведь точно так же против меня это оружие может применить и моя так называемая «гостья». Но знаете, что-то мне подсказывало, что она не из тех бойцов, которых мне стоило бы опасаться. А своим предчувствиям я привык верить.